Рейн. Она ушла, моя чёрная красавица. Когда я впервые увидела её, зажатую в автомобиле, то даже испугалась, такие у неё были глаза. Почти как у моей кошки Силки. Но потом она мне понравилась. И очень даже скоро. Ой, она такая хорошенькая. Иногда, когда она спала, я подходила и просто смотрела на неё. А сегодня пригнали её машину, К ней приделали новую дверцу, только совсем другого цвета. Перед отъездом моя красавица подарила мне кисточку для бритья. У Стива борода, ему эта кисточка не нужна, так что я оставила её себе, чтобы кошке шерсть причесывать. Я теперь часто грущу, потому что она уехала, и я не знаю, с кем ещё я могла бы поговорить. Правда, Ивлен очень хорошо ко мне относится, да и Стив тоже. Только они оба сразу хмурятся или глаза отводят, когда я начинаю рассказывать, каково мне было в доме у матери, или похваляться тем, какой я оказалась умной и ловкой, когда мать меня на улицу вышвырнула. Но теперь я совсем не хочу их убивать. Хотя сперва, когда я ещё только сюда попала, мне очень этого хотелось. Впрочем, я тогда всех готова была убить. А потом они принесли мне котёнка, и это желание прошло. Теперь Силки уже взрослая кошка, и я всё ей сказать могу. Моя чёрная красавица тоже всегда очень внимательно меня слушала, когда я ей о своей прежней жизни рассказывала. А вот Стив не позволяет мне говорить об этом. Да и Ивлин тоже. Они оба считают, что я умею читать. А на самом деле читать я совсем не умею. Ну, может, чуть-чуть. Буквы там всякие различаю и некоторые слова. Ивлин пытается меня учить. Она называет это домашним обучением, а я называю это домашним занудством и домашним придуриванием. Всё-таки мы не настоящая семья. Хорошая, но не настоящая. Ивлин, правда, вполне ничего. Годится в качестве приёмной матери. Только лучше бы у меня была сестра, вроде моей чёрной красавицы. Отца у меня нет. Вернее, я не знаю, кто он, потому что он у моей матери в доме никогда не жил. А вот Стив... Всё время дома, если, конечно, у него днём нет какой-нибудь работы. Моя чёрная красавица была очень милая, но с характером, такой же крепкий орешек, как я. Когда мы с ней возвращались домой, это после того, как я всё ей рассказала о той жизни, что была у меня до Ивлины Стива, мимо нас проехал грузовик с большими мальчишками, и один из них заорал «Эй, Рейн, а мать-то твоя кто?» Моя чёрная красавица даже не обернулась, А я высунула язык и еще кулаком показала. Одного из тех парней Риджеса я хорошо знала. Он иногда с отцом к нам приходил. Они то дрова приносили, то корзины с кукурузой. А за рулем сидел парень постарше. Так он специально грузовик развернул и за нами следом поехал. И вдруг Риджес вытащил винтовку, такую же, как у Стива, и прямо в нас прицелился. Увидев это, моя черная красавица... «Сразу же меня обняла и закрыла мне лицо своей рукой. А Риджес выстрелил и всю руку ей разнес мелкой дробью. С такой на птиц охотится. Мы обе упали, и она закрыла меня своим телом. Но я еще успела увидеть, как Риджес испуганно присел в кузове, а грузовик взревел и умчался прочь. Только я ничего не могла для моей черной красавицы сделать». Разве что помогла ей подняться и всё время поддерживала её израненную, окровавленную руку, пока мы к дому шли. Она старалась идти как можно быстрее, насколько, конечно, ей больная нога позволяла. А потом Стив по одной вытаскивал крошечные дробинки у неё из кисти и предплечья и сердито приговаривал, что так этого не оставит и непременно, как следует, поговорит с папашей Риджеса. Когда он всю дробь вытащил... Ивлин тщательно промыла раны водой и залила йодом. Моя чёрная красавица морщилась от боли, но не ойкала и не плакала. А я смотрела на неё, и сердце стучало быстро-быстро, потому что никто для меня ничего подобного ни разу в жизни не сделал. Ну, то есть Ивлин и Стив, конечно, взяли меня к себе и всё такое, но никто никогда не заслонял меня от опасности собственным телом. Никто меня от смерти не спасал. А вот моя чёрная красавица сделала это, ни секунды не раздумывая. И вот теперь она уехала. Но кто знает, вдруг я когда-нибудь ещё с ней увижусь. Я очень по ней скучаю. По моей чёрной красавице.